Свобода выбора. Еще один способ думать о самостоятельности и автономии через призму возможностей выбора. Если человек чувствует, что у него он есть, то, что прежде вызывало стресс, становится более терпимым. Стоит выяснить, что в той или иной ситуации у тебя есть выбор, и уровень угрозы источниками, которые являются отсутствие самостоятельности и неуверенность. Как будто уменьшается. Эмили могла бы снизить тревогу по поводу своего предложения, если бы вспомнила, что может перенести встречу и что решение о том, чтобы представить свои идеи именно сегодня, принадлежит ей. Похоже, что возможность даже малейшего выбора заметно снижает возбуждение лимбической системы. Представьте, что вам надо срочно взять человека в команду. И вы чувствуете, что выбора то у вас нет, вы испытываете недовольство и разочарование. Однако, если вы на мгновение остановитесь и найдете разумную причину нанять хоть кого-нибудь, к примеру, чтобы снизить долгосрочную нагрузку, ваша лимбическая система, скорее всего, сможет переключиться на позитивную реакцию. В таком состоянии вам будет намного проще думать о сложившейся ситуации. Идею о важности или хотя бы ощущение выбора несложно проверить на детях, которые часто бунтуют из-за отсутствия альтернативы. Когда ребенок не хочет ложиться спать, можно без труда побороть его сопротивление, если предоставить ему какой-нибудь выбор. Например, можно спросить, чего малышу больше хочется, чтобы ему почитали перед сном или чтобы рассказали сказку. Возможность выбора даже такого может стать решающей, потому что для мозга важно ощущение его возможности. Исследования подросткового поведения показывают, что переходный возраст не биологическая необходимость. Ведь есть культуры совершенно незнакомые с подростковыми бунтами. При исследовании западных культур выяснилось, что тинейджеры в них имеют меньше свободы выбора, чем преступники в тюрьме. Информация к размышлению. Отыскав способ сделать хоть какой-нибудь выбор, даже небольшой, вы можете заметно повлиять на работу своего мозга и переключить его реакцию с негативной на позитивную. Если это кажется странным, имейте в виду, что отталкивание предмета по сравнению с притягиванием его к себе требует такого же изменения в состоянии мозга. На эмоциональное состояние иногда очень легко повлиять. Одно слово или фраза и все меняется. Если я еду по оживленной дороге и позволяю себе раздражаться из-за задержки, то в таком состоянии мозга маленькие неприятности, например, забытый дома документ, кажутся неоправданно большими. В определенный момент мой режиссер может вступить в игру. К примеру, я взглянул в зеркало и увидел свою недовольную физиономию. Может быть, я решу отбросить раздражение и просто отдохнуть дороге, ведь вечером я хотел поработать, а раздражение очень утомляет. Я хочу сам определять свое душевное состояние, а не быть жертвой обстоятельств. И стоит мне принять такое решение, как я начинаю видеть вокруг больше информации, в том числе и поводов для радости. Я вспоминаю, что собирался позвонить другу. Эта ситуация пример того, как человек находит для себя возможность выбора и делает его, и сразу же происходит сдвиг восприятия, а окружающий мир становится богачь. Много уже писалось о важности брать на себя ответственность в жизни. Ответственность означает способность ответить. Позитивный отклик, вызванный активным выбором, повышает способность человека реагировать на внешнюю информацию и адаптироваться к ситуации. Это важно для повышения производительности труда, потому что во многих ситуациях лимбическая система легко пере возбуждается. Идея о том, что можно сознательно принять решение и посмотреть на ситуацию под другим углом, называется переоценкой. И именно такого умения не хватило Эмили на встрече с Заланчем. В каждой неприятности есть элемент переоценки. Когнитивная переоценка или, короче, просто переоценка. Это еще одна возможная когнитивная стратегия управления эмоциями. Целая серия исследований показала, что переоценка, как правило, является более мощным средством эмоционального торможения, чем маркирование. Таким образом, этот инструмент позволяет снижать последствия более сильных эмоциональных ударов. Переоценку часто называют другими терминами, такими как переосмысление или пересмотр ситуации. Существует немало поговорок на тему переоценки. Нет худа без добра, не было бы счастья, да несчастье помогло и многие другие. Кевин Укснер из Колумбийского университета изучает нейробиологию переоценки, основываясь отчасти на психологических исследованиях Джеймса Гросса. В психологической литературе есть известное утверждение, объясняет Окснер, которое гласит, что через шесть месяцев человек, ставший инвалидом, может быть счастлив точно так же, как тот, кто выиграл в лотерею. Судя по всему, люди всегда, даже в самых суровых обстоятельствах, ищут что-то позитивное. Единственное, что человек может сделать всегда. самостоятельно определить свое отношение к ситуации и это в конечном итоге и есть суть переоценки. В одном из экспериментов Окснера по переоценке испытуемым показывали фотографии людей, плачущих возле церкви. Естественно, участники эксперимента чувствовали грусть и жалость. Затем им предлагалось представить сцену на свадьбе, где люди плачут слезами радости. В тот момент, когда испытуемые меняли свою оценку ситуации, их эмоциональные реакции тоже становились иными. А Окснор при помощи fMRI пытался понять, что происходит в это время в мозге. Ученый говорит: наши эмоциональные реакции в конечном итоге вытекают из нашей оценки окружающего мира, поэтому, изменив эту оценку, мы можем изменить и собственную эмоциональную реакцию. Как правило, переоценка нацелена на повышение собственной значимости, но возможна и обратная ситуация, когда самооценка и перспектива меняются к худшему. Эмили Золанчем поступила именно так. Она решила, что вопросы коллег означают сомнение в правильности ее мнения. Помните, что ощущение опасности равносильно настоящей опасности, так что даже небольшая переоценка к худшему может серьезно повлиять на ситуацию. Исследования Окснера показали, что позитивная переоценка вызывает усиление активности пациента, Правой и левой вентролатеральной области префронтальной коры и соответствующее снижение активности лимбической системы. Выводы Оксна расходятся с тем, что выяснил Либерман во время опытов с маркированием эмоций. Оказывается, сознательное управление лимбической системой возможно, но для этого нужно не подавлять эмоции, а скорее менять отношение к ситуации, которая, собственно, их и порождает. Между маркированием и переоценкой есть и еще одно различие. Люди ошибочно полагают, что определение эмоций усиливает возбуждение, но совершенно верно предсказывает, что переоценка ситуации может его снизить. Переоценка на все случаи жизни. На основании наблюдений я пришел к выводу, что существует четыре основных типа или способа переоценки. Первый способ то, что происходит во время эксперимента с изображениями свадьбы и похорон. Вы решаете, что угрожающее событие больше не представляет опасности. Мы все часто занимаемся подобной переоценкой, обычно даже не осознавая этого. К примеру, если я в аэропорту, направляясь к своему выходу, и при этом не вижу его, то меня охватывает тревога не пропустить бы свой рейс. Как только выход оказывается в поле моего зрения и я вижу собравшихся людей, то сразу же успокаиваюсь. Первый тип переоценки сводится к смене интерпретации события. Мне вспоминается Филипп Пейти, канатоходец, который в 1970-е годы прошел по канату, натянутому между двумя башнями всемирного торгового центра. Пейти придумал собственный способ справиться со страхом высоты, арендовал вертолет. И долго летал на нем, сидя в открытых дверях высоко над башнями. Он привокал находиться даже выше, чем планировал идти. Пойти хотел заставить свой мозг поверить, что находиться на 300 метров выше башен безопасно. Тогда через несколько дней он, вероятно, смог бы почувствовать себя в безопасности на канате. В конце концов, расстояние до земли уже не казалось ему таким огромным. Этот способ переоценки можно представить как изменение непосредственной эмоциональной реакции на событие. Второй способ, основа многих эффективных управленческих и терапевтических методик, такая переоценка называется нормализацией, и как инструмент она чрезвычайно полезна. Представьте, что вы только что устроились на работу, и у вас в мозге еще не сформировались прочные схемы даже для таких простых вещей, как поиск канцелярских принадлежностей или кофе. Все для вас ново. Навязна означает неуверенность, которая в свою очередь означает возбуждение и, следовательно, уменьшение пространства сцены. При этом понятно, что навязна обстановки требуют частого и интенсивного использования сцены. Когда актеры перегружены работой, ваша способность маркировать или переоценивать, чтобы подавить возбуждение от неуверенности, снижается. Таким образом, необходимость сделать что-то достаточно новое может породить нисходящую спираль. Это одна из причин, по которым любые изменения так тяжело даются. Навязна порождает негативную спираль. А та подавляют всякую деятельность мозга. Если бы Эмили знала, что чувствовать себя подавленной в первые несколько недель на новой работе нормально, ее неуверенность заметно снизилась бы. Имея рациональные объяснения своих чувств, человек чувствует себя более уверенно, у него появляется ощущение контроля над ситуацией. Наука управления изменениями основывается на силе нормальности. При помощи описания эмоций, таких как отрицание или гнев, и стадий, которые проходит любой из нас в период серьезных изменений в жизни, можно помочь человеку и снизить его защитную реакцию. Пытаясь нормализовать ситуацию, будь то стресс, связанный с новой работой, или трудности, возникающие в процессе воспитания подростков, вы применяете второй способ переоценки. Третий способ немного сложнее, но по существу он сводится к реорганизации информации, которую мозг хранит в иерархически гнездовых структурах. Любая информация размещается в нем в связи с другими родственными концепциями. Это в чем-то напоминает структуру крупной организации. Каждая схема в мозге находится на своем уровне, выше одних схем и ниже других по иерархии. К примеру, Эмили оценила схему семьи выше, чем схему работы. Кроме того, самостоятельность и возможность без помех заниматься своим делом она ценит выше, чем сотрудничество в составе команды. Новая работа бросает вызов существующему в мире Эмили порядку вещей. Она хочет провести конференцию по устойчивости, но для этого ей придется теснее сотрудничать с другими людьми. Но ведь она ценит самостоятельность больше, чем работу в команде. В чем-то придется уступить. Но взглянув на свою систему ценностей свежим взглядом Эмили, могла бы найти способ более позитивно относиться к сотрудничеству и поднять рейтинг командной работы. Такой способ переоценки связан с реорганизацией громадного числа нейронов в мозге в новые иерархические структуры, а также налаживанием новых связей между ними и громадным количеством существующих нейронов и структур. Когнитивные изменения, как правило, связаны с высвобождением большого количества энергии. Возможно, это определяется масштабами происходящей переоценки. Реорганизация ценностной шкалы меняет в мозге иерархическую структуру хранения информации, а значит и режим взаимодействия мозга с окружающим миром. И, наконец, последний способ переоценки. Вероятно, он наиболее сложен в исполнении, но в определенных ситуациях может быть и самым эффективным. Этот способ похож на реорганизацию, хотя и требует, судя по всему, больше места на мысленной сцене. Вы уже знаете, мы говорили об этом сцене, посвященной тупикам и озарениям, что попасть в избитую колею определенного вида замыслей очень просто. Одна из самых распространенных ситуаций трения между людьми, когда каждый из них закоснил в собственном привычном взгляде на мир и не хочет взглянуть на ситуацию глазами другого. Становясь на позицию собеседника, вы меняете контекст, в котором рассматриваете ситуацию. Эмили могла сделать что-то подобное навстречу. Возможно, вместо того, чтобы обижаться на недоверие, ей стоило взглянуть на себя глазами коллег, которые по существу ее пока практически не знают. Можно представить такой способ переоценки, как смену воззрений, Поскольку вам приходится находить новую позицию и рассматривать ситуацию с новой точки зрения, это может быть точка зрения другого человека, другой страны или культуры, или даже ваше собственное, но выное время. Всеми четырьмя перечисленными способами переоценки, к ним относятся смена интерпретации, нормализация, реорганизация и смена позиции, люди пользуются постоянно. Лучше разобравшись в биологических основах переоценки и разработав таким образом для этих перечисленных способов более устойчивые и заметные нейронные схемы, вы сможете чаще и быстрее пользоваться методом переоценки и, соответственно, существенно повысить свою способность сохранять хладнокровие в сложных обстоятельствах. Переоценка как верный способ управления эмоциями. В первом действии я представил вам концепцию перевернутой буквы U. Как вы помните, желательно всегда оставаться вблизи ее вершины, которая обозначает оптимальный уровень возбуждения для выполнения задач и принятия решений. Это состояние спокойной внимательности, находясь в котором, вы можете думать на нескольких уровнях одновременно. Если на сцене останется место, чтобы режиссер мог время от времени появляться и наблюдать мыслительные процессы в действии, ваши возможности еще расширятся. Это, конечно, идеальный мир, попасть в который никому из нас не суждено. Работа нередко включает в себя решение сложных, неопределенных, запутанных задач, упорядочить которые попросту невозможно. Ясно одно. Человек, неспособный как следует управлять собственными эмоциями, на большинстве рабочих мест не продержится и час. Но хотя многие могут в достаточной мере регулировать свои эмоции, как правило, они все же поддерживают более высокую степень возбуждения, чем нужно для оптимальной работоспособности. Мы знаем, что при перевозбуждении отыскать режиссера очень непросто. а ведь с него мозг легко отвлекается от главного. Кроме того, ненужные зрители из зала так и норовят выпрыгнуть на сцену в самый неподходящий момент. Небольшое перевозбуждение может привести к тому, что вы потратите на несложное задание больше времени, чем объективно нужно, или упустите важное озарение. С этим можно бороться, узнав большее работы мозга, вы сможете сохранять спокойствие практически в любой ситуации, а также научитесь даже подавлять возбуждение лимбической системы, связанное с неуверенностью в будущем. Техника переоценки даст вам такую возможность. Вот что сказал Кевин Окснер, когда я спросил у него, как повлияли исследования переоценки на его собственное мышление. Если наш эмоциональный ответ по существу основывается на интерпретациях или оценках окружающего мира, и мы можем по собственной воле изменять эти оценки, то надо обязательно попробовать, не использовать такую возможность в каком-то смысле безответственно. Посмотрим, насколько важна переоценка для успеха Эмили в новой должности. она не уверена сможет ли продать коллегам идею новой конференции по устойчивости мысль об этом внушает ей тревогу и мешает эффективно работать возвращаясь к списку вариантов по управлению эмоциями составленному Гросом Эмили могла бы попробовать выбрать для себя ситуацию послав кого-то вместо себя представлять концепцию новой конференции но это скорее всего не понравилось бы коллегам она могла бы попытаться изменить ситуацию, к примеру, перенести встречу на солнышко в парк, но вовсе не факт, что это помогло бы ей победить тревожность. Можно было попытаться переключить внимание и не думать о своей тревоге, но ее возбуждение, возможно, было слишком сильным и не позволило бы ей это сделать. Можно было попытаться подавить проявление эмоций, но тревога-то в таком случае никуда бы не делась. а возможно даже усилилось бы и коллеги тоже ощутили бы неловкость лучшим вариантом для Эмили была бы когнитивная коррекция маркирование эмоций судя по всему оказалось недостаточно значит дело за переоценкой Эмили могла бы заметить что чувствует тревогу и боится представлять свою идею коллегам и провести переоценку решив что вовсе не обязательно убеждать их в своей правоте и преимуществах идей. Вместо этого можно, к примеру, попросить их о помощи или рассматривать коллег как людей, которые способны посмотреть на проект со стороны и заметить то, на что сама она не обратила внимания. Это позволит ей с обеих сторон подготовиться к презентации нового проекта у руководителя организации. Если бы Эмилиу удалось изменить интерпретацию событий одним из описанных выше способов, результат встречи, скорее всего, был бы иным, и конференция в конечном итоге состоялась бы. А сейчас ей грозит срыв. Возможно, Окснер прав: иногда не провести переоценку ситуации просто безответственно. Исследования по переоценке показывают, что эта стратегия почти, а может и совсем, не имеет отрицательных сторон. Зато пользы от нее очень много. Гросс провел еще одно исследование. На этот раз вне стен лаборатории. Он разделил несколько сотен человек на тех, кто практикует переоценку, и на тех, кто предпочитает подавлять эмоции. Затем сравнил эти две группы по широкому кругу параметров, включая оптимизм, владение ситуацией, позитивное отношение и удовлетворенность жизнью. По всем параметрам те, кто предпочитает переоценку, выглядели намного выигрышнее, чем те, кто подавлял эмоции. Гросс также обнаружил, что мужчины чаще склонны к подавлению эмоций, чем женщины. Возможно, им кажется, что рассказывать себе сказки об окружающем мире недостойно мужчины, и они стараются держать лицо. Значительное число исследований указывает на то, что взрослые, чем они старше, тем лучше умеют регулировать свои эмоции, говорит Гросс. Способность открыто выражать свои эмоции одна из самых чудесных и ужасающих черт. Подростков, по мере взросления, они учатся либо подавлять эмоциональные проявления, либо переоценивать ситуацию. В любом случае, то, какую именно стратегию управления эмоциями молодой человек выберет для себя в качестве основной, может быть очень существенно для его будущего благополучия. Гросс говорит, сильно преуменьшая, как всякий истинный ученый. Судя по всему, переоценка – достаточно эффективный способ снизить накал впечатлений и биологическое представление негативных эмоций. Возможно, он усложняет. Для меня переоценка – это одно из важнейших умений, необходимых для достижения успеха в жизни. Другое столь же важное умение – способность отслеживать свои ментальные процессы. Когда я спросил Гросса, что он думает о переоценке и ее роли в образовании и расширении границ в обществе, он был более красноречив. Я считаю, что этому умению следует учить, причем как можно раньше и чаще. Оно должно быть в воздухе, которым мы дышим. Может показаться, что переоценка способна обеспечить мир во всем мире и покончить с голодом. но нельзя не признать, что эта методика также ставит перед нами сложные философские вопросы. В 2007 году мне довелось представлять исследование по переоценке врачам в исследовательском институте рака. Вы что хотите сказать? возразил мне один из старших ученых, что для успеха в работе нужна способность выстраивать ложный образ окружающего мира, а не способности иметь дело с реальностью? Мне пришлось остановиться и немного подумать, прежде чем ответить. Исследования показывают, те, кто смотрит на жизнь через слегка розоватые очки, действительно счастливее других. А счастливые люди, как правило, лучше работают во многих областях человеческой деятельности. Иначе говоря, на вопрос того врача по существу следует ответить: да, хотя, конечно, во всяком деле можно зайти слишком далеко. Для логичного, привыкшего опираться на факты ученого такой ответ может оказаться неприемлемым. Чтобы провести переоценку, необходима когнитивная гибкость и способность видеть вещи с разных ракурсов, в чем особенно хороши творческие люди. Для технаря идея равноправия различных точек зрения не просто не логична, но и чужда, а потому слегка туманна. Однако на эту ситуацию тоже можно посмотреть с другой стороны, провести переоценку, если угодно. Вот цитата из работы одного великого нейробиолога Уолтера Фримана: «Все знания, которые мозг может получить, он получает изнутри самого себя». Если признать, что все образы окружающего мира суть всего лишь образы, созданные мозгом, причем конкретно вашим, то возможность произвольного выбора одного из возможных образов покажется куда более здравой идеей. У переоценки есть один недостаток: именно им отчасти объясняется тот факт, что не каждый человек использует ее как основной инструмент управления эмоциями. С метаболической точки зрения переоценка весьма дорогое удовольствие. Ее очень не просто реализовать, особенно если мысленная сцена забита, а актеры утомлены. Чтобы произвести переоценку, вам нужно сначала подавить текущие мысли и образы, на что уходит немало ресурсов. Затем вам придется сформировать несколько альтернативных вариантов, каждый из которых представляет собой сложную карту, и удерживать их все в сознании достаточно долго, чтобы сделать выбор. После этого вам нужно выбрать самую разумную из альтернативных интерпретаций и сосредоточиться на ней. Все это однозначно указывает на то, что для переоценки нужен сильный режиссер. Если вы не научились полностью использовать, когда нужно, свои когнитивные возможности, то ваша способность к переоценке будет ограничена теми моментами, когда вы хорошо отдохнули и полны энергии. Усилия, необходимые для переоценки, в значительной степени объясняют, почему ее проще проводить с посторонней помощью. Многие инструменты и методики, применяемые в консалтинге, коучинге, на курсах личностного роста или в группах разного рода терапии, связаны с попыткой изменить интерпретацию событий с точки зрения клиента. Со стороны всегда проще увидеть то, что сам человек себе не замечает, и у вас как будто появляется дополнительная префронтальная кора. Еще один способ упростить переоценку — больше практиковаться. Чем чаще вы прибегаете к такому методу, тем меньше усилий он требует, поскольку укрепляются нейронные связи между префронтальной корой и лимбической системой. Коучинг помогает тренироваться в переоценке. Полезны здесь и некоторые инструменты тренировки мозга. Может быть, оптимисты — это те, кто сформировал в себе автоматическую реакцию на удары судьбы. в виде позитивной переоценки. Оптимисты подавляют перевозбуждение прежде, чем оно разовьется в полной мере и всегда смотрят на светлую сторону, не допуская в сознании лишних сомнений. Возможно, юмор тоже одна из форм переоценки. У моего приятеля Джона Кейза, генерального директора в отставке, была специальная фраза, которую он всегда произносил, если на совещании кто-то начинал излишне нервничать. Я только что очень выгодно застраховал машину. Я вам рассказывал? Эта фраза, звучавшая совершенно не к месту, заставляла людей резко поменять точку зрения и переключиться с серьезных вещей на шутку. Реакция менялась с негативной на позитивную, с прочь на вперед. Вы, вероятно, замечали, насколько проще увидеть возможные варианты действия, если посмеяться над очень серьезной и сложной ситуацией. Юмор помогает обойтись без когнитивно очень дорогостоящего этапа переоценки, когда вы пытаетесь просмотреть все возможные альтернативы и сформировать совершенно новый идеальный вариант, в котором соединятся все интересы. В данном случае достаточно просто выбрать тот, который вас рассмешил. Поэтому я считаю, что юмор – это средство сделать переоценку дешевле. Переоценка собственного мозга. Перенесем сказанное на другой уровень. Разочарование и раздражение, которые вызывают в каждом из нас наша собственная ограниченность, ошибки, упущенные возможности, забывчивость и дурные привычки, порождают значительную активность лимбической системы. Как правило, разозлившись на самого себя, человек совершенно автоматически старается подавить это чувство и избавиться тем самым от внутреннего раздражения. Но вы уже знаете, что подавление делает с эмоциями. Таким образом, мы подходим к центральной идее этой книги. Чем больше мы узнаем о мозге, тем яснее понимаем, что причина многих наших недостатков и ошибок кроется в самой его структуре, в том, как он устроен и работает. Невозможно обдумывать сложную производственную ситуацию и одновременно ходить по дому. Лично я убедился в этом на собственном печальном опыте, причем и в ногу дверью. Дело не в нас, дело в мозге. невозможно освоить какое-то новое и сложное умение, к примеру, научиться ездить в японской подземке без переводчика, так чтобы лимбическая система не сработала и не возбудилась от неуверенности, а в таком состоянии человек часто совершает ошибки, в чем, кстати говоря, я тоже убедился на собственном опыте, заблудившись однажды в этом лабиринте. Дело не в нас, дело в мозге. Невозможно назначить совещание на четыре часа дня и всерьез ожидать, что на нем будет выдвинуто множество блестящих идей. Дело не в вас и не в остальных участниках, дело в мозге. Так что в следующий раз, когда вам захочется разозлиться на себя, можете сказать: ясно, все дело в мозге. Такое заявление само по себе будет актом переоценки, и вполне возможно гораздо лучшим вариантом поведения, чем попытка выразить свои эмоции. Тем более это лучше, чем пытаться подавить раздражение, вызванное собственными недостатками. Запомним все выше сказанное и попробуем посмотреть, как могла бы обернуться встреча Эмили, если бы она вовремя заметила собственную неуверенность. Утрату самоконтроля и нашла способ провести переоценку и снизить возбуждение. Путина неуверенности. Попытка вторая. Тринадцать ноль ноль. Ланч только что закончился. Эмили представляет коллегам свой первый серьезный проект – конференцию по устойчивости. Она хочет собрать бизнес-руководителей, чтобы вместе обсудить, как можно повысить жизнеспособность компании в долгосрочной перспективе перед лицом климатических изменений и глобализации. Эмили очень интересует эта тема, но сейчас ей к тому же хочется, чтобы ее план получил одобрение коллег. Причин для неуверенности хватает. Непонятно, готов ли деловой мир к этой идее, в какую сумму оценить участие в конференции, кого можно убедить выступить и кто из ее команды будет непосредственно заниматься организацией. Кроме того, Эмили с трудом представляет, как делегировать кому-то ответственность, ведь она так долго занималась подобными проектами сама. Сможет ли другой сделать не хуже? Эмили замечает, что неуверенность заметно усиливает ее тревогу. Она маркирует свои эмоции, это немного помогает. Затем пытается запретить себе обращать внимание на собственное тревожное состояние, но беспокойство не уходит. Нужно посмотреть на ситуацию как-то иначе. Несколько мгновений Эмили размышляет, перебирая в уме различные позиции и останавливается на одной. Для нее эта встреча – возможность лучше узнать своих новых руководителей и понять, как лучше всего с ними работать. Эмили изменила оценку, интерпретацию ситуации, и ее лимбическая система успокоилась. Во время дискуссии Эмили замечает, что Рик и Карл высказывают сомнения в ее правоте. Она уже готова занять оборонительную позицию, но решает вместо этого наложить вето на защитную реакцию. Она достаточно спокойна, чтобы справиться со столь непростой задачей. Эмили вновь переоценивает ситуацию, поглядев на этот раз на себя глазами Рика и Карла, то есть меняет позицию. Взглянув на обстоятельства с этой точки зрения, она понимает, что боссом тоже позиция. Важно присмотреться к ней, прежде чем вкладывать серьезные средства в проект, тем более что смету будет составлять человек новый и неопытный. Убедившись в ее компетентности, они вероятно предоставят ей свободу действий. Помня об этом, Эмили спокойно поясняет свои мысли, не занимая оборонительной позиции, и через несколько минут вопросы заканчиваются. Она удачно представляет все три конференции и довольно проделана работой. К концу часа руководители дают принципиальное согласие на проведение конференции по устойчивости и даже назначают дату. Теперь Эмиле надо будет представить своей команде идею конференции и выбрать человека, который лучше других справится с ее организацией. Удивительные факты о человеческом мозге. Для мозга уверенность, первостепенная цель и награда, самостоятельность и ощущение контроля над ситуацией также очень важны для мозга. Для обуздания сильных эмоций, порожденных уверенностью и самостоятельностью, могут потребоваться более сильные средства, чем маркирование. Переоценка – мощное средство борьбы с перевозбуждением. Судя по всему, те, кто чаще прибегает к переоценке, живут лучше. Это вы можете попробовать сами. Попробуйте отследить, как неуверенность порождает ощущение угрозы. Старайтесь всегда это замечать. Попробуйте отследить, как недостаток самостоятельности, реальный или кажущийся, порождает ощущение угрозы. Старайтесь всегда это замечать. Всегда старайтесь создать для себя возможности выбора и ощущения самостоятельности. Старайтесь переоценивать как можно раньше, как только почувствуете приближение сильных эмоций. Чтобы провести переоценку, вы можете изменить интерпретацию событий, перестроить систему ценностей, нормализовать события или сменить точку зрения. Переоценка собственного опыта – мощный способ обуздения внутренних источников стресса. Пользуйтесь им, когда вас тревожат собственные мыслительные возможности. Достаточно сказать себе: ясно, все дело в мозге.